Глава одиннадцатая. Рано утром я, как бы невзначай и без стука, зашел в спальню матери. Она лежала и читала газету. «Я в Монтурен, ненадолго», — сказал я. «Купи чего-нибудь на ужин», — отозвалась мать. От коробок и вырезок в комнате не осталось и следа. Я спустился на кухню, наполнил водой из-под крана пластиковую бутылку и, прихватив ее с собой, отправился по пастушьей тропе в город. Порог оружейного магазина я переступал впервые. Я изо всех сил старался скрыть свою робость и направился прямиком к витринным шкафам, попутно кивнув продавцу, как старому знакомому. Под мышкой я нес одну из картин деда, собирался продать ее на рынке. Чтобы освободить руки, я опустил ее на пол, прислонив к ножке шкафа. Слева у прилавка стояли двое парней, судя по всему, постоянные клиенты. Они говорили о том, как подорожали патроны в последние месяцы. Хотя я и старался не смотреть на них, но заметил, как оба одновременно повернулись в мою сторону, умолкли и, не обменявшись ни взглядом, ни словом, улыбнулись мне. Я стал почти вплотную к витринам с товаром и продолжал следить за ними через отражение в стекле. Они вернулись к своему разговору, но поглядывали на меня. Это ужасно действовало мне на нервы. Вдобавок, разглядывая оружие в витринах, я осознал, что револьвер и пистолет — разные вещи, хотя всегда считал, что это одно и то же. Уж лучше водяной пистолетик. шмыгнув носом, сказал один из парней, тот, что пониже ростом. Я сдвинул стекло, схватил первый попавшийся револьвер, переложил его из левой руки в правую и крутанул барабан, как это делают в кино. Револьвер оказался предсказуемо тяжелым. Выглядел я, должно быть, нелепо. Паренек в баскетбольных кроссовках держит в руке оружие, явно не зная, как его заряжать, никак с ним обращаться. Продавец поотечески заботливо спросил, что мне нужно. «Сигнальный пистолет», — хрипло ответил я. Никто из присутствующих и бровью не повел. Но когда я извиняющимся тоном добавил «для матери», все трое заулыбались. Продавец жестом подозвал меня к запертым шкафам сбоку у стены. Отперев один, он стал показывать мне вещи, о существовании которых я и не догадывался. Он говорил о шумовых патронах и автоматической зарядке. Пока он объяснял разницу между пятью-шестью имеющимися моделями, их характеристики и относительные преимущества, я поглядывал на ценники. «Ясно». Все стоит дороже, чем я ожидал. Я бочком отошел от продавца, пообещав, что подумаю. В углу, где стояли те двое, вновь стало тихо. Они опять посмотрели на меня, с досады от того, что пришлось прервать разговор, но с интересом. «Вот и моя мать также сказал тот, что повыше и постарше меня лет на десять. Обращался он ко мне, и пришлось ответить ему взглядом. В магазине было темновато. Лучи солнца проникали в помещение только через стеклянную входную дверь. И дальше в середину уже требовалось дополнительное освещение. На потолке в разброс тускло мигали люминесцентные лампы. Разглядеть толком лицо говорившего я не мог. Он был светловолос, с мягкими чертами лица, в ярко-синем пиджаке от Армани с отвернутыми лацканами и от утюженной голубой рубашки. Боится одна на улицу выходить. 63 года. Сил еще хоть отбавляй, но... Окружи ее пятеро-шестеро, и что она сможет сделать? «Это же волчья стая, отдаст все до последнего, другого выхода нет». Другие двое кивнули, хотя обращался он явно ко мне. «Достаточно одной такой встречи, один-единственный раз, и от страха уже не избавишься. Причем страшит ее не столько то, что произошло, черт с ними, с деньгами, сколько то, что могло произойти, то, что снится ей по ночам». Теперь он стал ближе, и я увидел его глаза. Синие-синие, весело смотрящие на меня. От него пахло туалетной водой и мылом, Друг его кивал так энергично, что, казалось, у него вот-вот оторвется голова. «Надо ответить», — подумал я, но парень продолжал. «Она никогда не чувствует себя в безопасности. А вот лежи у нее в сумочке маленький пистолетик — другое дело. На крайний случай. Не настоящий, а так, чтобы как следует нагнать на них страху. О таких вещах обязаны заботиться сыновья. Сын, который защищает свою мать, вот это мне по душе». Продавец слушал его, положив руки на прилавок. От лениво крутящегося над головой вентилятора его шевелюра время от времени вставала дыбом. «Сколько тебе лет?» — поинтересовал Светловолосый. «Семнадцать», — соврал я. Он кинул быстрый взгляд на товарища. Тот просиял. Он казался непоседливее Светловолосого. Был ниже и одет поплоше. «Слыхал?» — обратился к нему Светловолосый. «Семнадцать?» — совсем еще юнец, а уже такое чувство ответственности. Продавец чиркнул золотым кольцом по стеклянной крышке прилавка. Светловолосый немедленно повернулся к нему. «Да ладно тебе, Рене, мы не станем придираться, правда?» Продавец быстро отвел взгляд и помотал головой. Он пригладил волосы, но едва отвел руку, как они вздыбились снова. «Нельзя, Бенуа, понимаешь, — сказал он. — Продам несовершеннолетнему, мне конец. Но это же не оружие, Рене, это средство защиты, да еще и для матери. А она сама это средство защиты купить не может?» «Рене, я думал, мы решили не придираться». Восклицание повисло в воздухе, как вопрос. «Ну ладно, в конце концов, пробормотал продавец. Будем надеяться, я не влипну в историю. На вид-то парня семнадцати не дашь». «Очень даже дашь», — спокойно возразил Бенуа. «Он просто выглядит моложе из-за прически. Но ты переглядись к нему хорошенько. В мою сторону повернулись три головы. Представь его с обычной короткой стрижкой. Что ты теперь скажешь?» Продавец сверлил меня взглядом. «Точно же», — убежденно сказал Бенуа. летний парень». Он подошел ко мне и кивнул на пистолет, чтобы показывал продавец. «Дорого, да?» «Слишком дорого», — сознался я. «А у тебя сколько с собой?» — спросил темноволосый, все это время молчавший. «Недостаточно». «Недостаточно, Алекс», — бросил Бенуа ему через плечо. «Ах, вот как!» — отозвался Алекс, снова шмыгнув носом. Вентилятор над прилавком только попискивал, ничуть не облегчая духоту, туманом висевший в магазине. Ноги увязали в ковроление, в воздухе пахло топленым жиром, Я хотел только одного, поскорее отсюда убраться, и уже подошел к двери, но тут Бенуа сказал «Бедняжка». Из вежливости я замедлил шаг, потому что он опять обратился ко мне. «Я про твою мать. Они ей угрожали?» «Нет», — торопливо ответил я. Вспомнил вчерашний вечер и почувствовал, как во мне, словно пузырь, раздувается горечь. «Они залезают к нам, только когда дома никого нет». И в кузню забрались, бензопилу унесли. Он сжал кулаки и стиснул челюсти. «Я бы их», — подал голос Алекс... «Чтобы его поддержать. И какой ты хочешь купить?» «Надо с матерью посоветоваться», — ответил я. «Может, взглянешь и на другие?» — предложил он. «Настоящие?» Продавец беспокойно заерзал. «Он только взглянет», — повернувшись к нему с нажимом, — сказал Бенуа. Я покачал головой. «В этом нет нужды». Подхватил картину, вполголоса попрощался и пошел к двери. «Погоди», — сказал Бенуа. «Алекс тебя откроет». Услышав свое имя, Алекс выпрямился, прошел мимо Бенуа, который шепнул ему пару слов. и провел меня до стеклянной двери магазина. эта картина?» — спросил он, когда я уже стоял на тротуаре. «Да». «Ты художник?» Он попытался что-то разглядеть сквозь разрывы в упаковке. Стеклянная дверь бесшумно закрылась за нами. «Нет. Мой дед был художник. Серьезно? Известный?» «Его звали Феликс Стокс», — сказал я, и он разинул рот. «Феликс? Ты внук Феликса?» Его реакция меня удивила. Дед писал небольшие пейзажи, ничего выдающегося. А Алекс не походил на человека, тратящего деньги на живопись. Он снова открыл дверь магазина, просунул голову внутрь и крикнул «Он внук Феликса Стокса!». Бенуа вышел на улицу, и я снял упаковку. А я и не знал, что Феликс писал картины, удивился он. Здесь, на солнце, я заметил, что его волосы отсвечивают ржаной. Подстрижен он был довольно коротко, но не так коротко, как Алекс, у которого под ежиком просвечивал череп. «Оказывается, он был разносторонне талантлив», — сказал Бенуа. «Твой дед был человечище». «Его облили грязью, но для нас он всегда будет примером и вдохновителем». Они оба стояли передо мной, слегка нагнувшись, словно собираясь пожать мне руку. Наверное, ждали, что я расправлю плечи и скажу что-нибудь пафосное про деда, но я ведь не имел ни малейшего понятия, о чем они говорят, и потому смутился, отвернулся и стал заикаться. Видимо, они посчитали, что мне стыдно. Алекс легонько толкнул меня и сказал, «Эй, да ты ведь не из тех, а?» Он сделал жест, смысла которого я не понял. «Каких тех?» — поцеплячьей пискнул я. «Тех, что притворяется, будто прошлого не существует, что все позабыто». К счастью, Бенуа, явно более тонкий, заметил мое смущение и пришел на помощь. «Да, конечно же, нет, Алекс. Парень просто осторожничает, не знает, с кем имеет дело и прикидывается дурачком. И разве можно его винить? Представь, сколько издевательств ему пришлось вытерпеть, когда он назвал свое имя». Я кивнул, не знаю с чем соглашаюсь. «Могу тебя успокоить», — продолжил он. Мы разделяем те же идеалы, что и твой дед, и хотим действовать, как он, в интересах страны. Именно у таких людей, как он, мы учимся верности, закону и чести. Так что помни, в случае чего ты всегда можешь обратиться к нам за помощью. Помогу, чем смогу. Тем летом мы с Бенуа встречались еще много раз. Свой пижонский синий пиджак от Армани он больше не носил. Наверное, даже ему было слишком жарко. Но когда я вспоминаю Бенуа, то всегда вижу его в этом пиджаке. Он очень шел к его глазам, ярко-синим. как пламя спиртовки.